Глава 9. Афродизиаки, любовные зелья и другие рецепты кухни Купидона Что общего между гомосексуальностью, появлением новых видов и приворотом? Подумав об этом как следует, вы поймёте, что всё это, по сути, результат битвы полов. «Доктор Татьяна, здравствуйте. Кажется, я совершила ужасную ошибку». «Я отдала свою девственность парню, который недавно улетел из лаборатории, где изучают плодовых мушек. Он крупнее наших парней из дикой природы и более развратный. Он сказал, что наложил на меня заклятие, так что теперь я не смогу заниматься сексом с другими парнями. Как вы думаете, такое возможно? Или он всё-таки врёт?» Напуганная колдунами из Санта-Барбары. «Вообще-то, диким мушкам лучше держаться подальше от таких беглецов». За стенами подобных лабораторий над мушками проводят самые разные эксперименты, которые способны повлиять на мушку самым неожиданным образом. Могут ли такие лаборатории выводить любовников, обладающих супервозможностями, которые никогда не встречаются в природе? Боюсь, тут любовник тебя не обманул. Как он мог научиться таким вещам? Чтобы понять это, поговорим о «Войне полов» поподробнее. Вспомним, если женщина может выиграть, встречаясь сразу с несколькими партнёрами, то каждый из её партнёров напротив заинтересован, чтобы она занималась сексом с ним одним. Этот конфликт интересов вызывает эволюционную битву, которая идёт сразу на двух фронтах. На первом, каждый из самцов стремится расстроить планы действующих и бывших любовников своей партнёрши, стараясь при этом не стать жертвой соперников. Мы уже упоминали об угристых пенисах и высоком числе сперматозоидов, однако есть и другие возможности. К примеру, самец может использовать различные химические вещества, чтобы избавиться от спермы конкурента или сам начать вырабатывать сперму, которую трудно нейтрализовать. Второй фронт пролегает между мужчинами и женщинами. Он учится манипулировать ею и контролировать ее, она приобретает способность сопротивляться. Один из очевидных и широко распространённых трюков – попытаться лишить даму возможности встречаться с новыми любовниками. Постоянные читатели моих колонок могут вспомнить пояса верности и фантастически строгий надзор над самкой, который делает невозможной её встречу с конкурентом. Но опять-таки, это только начало. Существует множество куда более экзотических и временами жутких способов, которыми мужчины различных видов подчиняют самок своей воле. Вот лишь несколько примеров. Самец может попытаться увеличить число яиц, которые самка откладывает после секса. Либо увеличить число сперматозоидов, которые сохранятся в ней. Либо ввести ей наркотик, лишающий её вкуса к сексуальным похождениям невидимый химический пояс верности. Он может накачать её антиафродизиаком, химическим веществом, от которого она будет пахнуть столь дурно, что другие самцы найдут её отталкивающий. Короче говоря, арсенал подобного оружия огромен. С такими широкими возможностями для инноваций битва полов у различных видов или даже в различных популяциях одного и того же вида неизбежно должна идти различными путями. Семенная жидкость, в которой, собственно, плавают сперматозоиды, чрезвычайно сложна по своему химическому составу и способна менять поведение самки. У австралийских полевых сверчков вещества, содержащиеся в семенной жидкости, стимулируют выработку яиц. Если ввести этот состав сверчихи-девственницы, она тут же начнёт откладывать яйца, даже безо всякого соития. В семенной жидкости комнатной мухи содержится как минимум 12 активных белков – Некоторые из них действуют подобно наркотикам, связывая рецепторы в мозге партнерши и лишая её сексуального желания. Семенная жидкость фруктовых мушек ещё более сложна по составу. Она содержит более 80 различных белков. Функции большинства из них до сих пор неизвестны, однако мы знаем, что некоторые из них нейтрализуют действие спермы предыдущего партнёра, тогда как другие затрудняют удаление собственной спермы. Третий вид белка обладает свойствами антиафродизиака. Наконец, ещё один белок, маленькая молекула, известная как половой пептид, заставляет самку откладывать до полусотни яиц, проявляя при этом агрессивность к самцам. Если через день после того, как самке досталась эта молекула, какой-нибудь кавалер решится приблизиться к ней, он получит хорошую трёпку. Гермафродиты тоже не остаются в стороне. Возьмём для примера Helix асперса – обычную садовую улитку. Во время секса особи этого вида выпускают друг в друга любовные стрелы – заточенные и остроконечные, способные проткнуть кожу партнёра. В случае успеха партнёр получает дозу слизи с веществом, способным видоизменить женскую часть тела. Оно расширяет проход к спермоприёмнику и закрывает вход в камеру, где сперма переваривается». Таким образом, улитка может повысить шансы на то, что её сперма будет сохранена на будущее, вместо того, чтобы быть переработанной и уничтоженной. Однако сам факт, что у самцов есть мощные средства воздействия на партнёршу, ещё не доказывает конфликт интересов. Возьмём для примера благородного оленя. Самцы этого вида издают громкие и низкие трубные звуки. Каждое исполнение происходит на одном дыхании. Раньше учёные полагали, что эти звуки – рот ритуального поединка, в котором самцы демонстрируют собственную силу. Однако самцы с большим гаремом трубят куда больше, чем требуется для устрашения соперников. Во время гона олень трубит днём и ночью, как минимум дважды в минуту. То есть около 3000 тысяч раз в сутки, не считая тех случаев, когда он действительно трубит перед другим партнёром ради демонстрации силы. Неудивительно, что через пару недель он бывает совершенно измучен, однако результат стоит затраченных усилий. На самок эти звуки действуют как афродизиак, у тех из них, кто слышит решительный рёв самца, течка наступает быстрее. Но этот эффект не обязательно порождён злой волей в интересах самца. Самки благородного оленя, у которых течка начинается на старте брачного сезона, раньше рожают оленят, При этом вероятность того, что их потомство выживет, повышается. Реагируя на рёв, самки увеличивают свои шансы забеременеть в этом сезоне как можно раньше. Чтобы продемонстрировать аморальность афродизиаков и любовных напитков, нужно показать, что самец пытается действовать в собственных интересах, а самка изо всех сил противодействует манипулированию. Один из способов доказать это – понаблюдать за поведением пары, составленной из членов различных популяций. Если в результате эволюции у самки развивается способность противостоять эгоистичным действиям партнёра, соответствующие умения должны лучше действовать на мужских особей из собственной популяции, нежели на тех, с кем ей раньше ни разу не приходилось пересекаться. Рассмотрим пример комнатных мух. Если вы возьмёте двух особей, скажем, одну из Швеции, и другую из США, и заставите их спариваться, то самки действительно окажутся менее восприимчивы к зелью моногамии, полученному от своих земляков, нежели от незнакомцев. Другой, более верный способ разобраться – провести эксперименты, меняющие подразумеваемый конфликт. Уверена, вы не удивитесь, узнав, что подобные эксперименты проводились именно на плодовых мушках. В одном из них, к примеру, интересы мужских и женских особей искусственно уравняли. Как этого добились? Отсаживая парочки из каждого поколения в отдельное место и оставляя их там до конца жизни. Так, чтобы ни у самца, ни у самки не было ни единого шанса найти другого полового партнёра. Легко представить, что в таких обстоятельствах мужчины будут меньше давить на партнёрш. Те, в свою очередь, потеряют стимулы для борьбы, и мало-помалу их подаренной эволюции способности к сопротивлению сойдут на нет. Наверняка так всё и произошло. Через 84 поколения принудительной моногамии самцов плодовых мушек выпускали в мясорубку реального мира, где все спариваются со всеми. И те оказывались весьма неискусными в предотвращении измен своих подружек. Самки, в свою очередь, становились более уязвимыми перед мужскими манипуляциями. По сравнению с мухами в течение 84 поколений, практиковавшими свободный секс, самки, склонные к моногамии, откладывали гораздо больше яиц для своего партнёра и, соответственно, гораздо дольше отказывались от встреч с другими самцами. Возможность совпадения интересов мужчин и женщин временами случается и в природе, когда самец и самка надолго изолированы от сородичей. К примеру, у некоторых видов креветок партнёры оказываются запертыми в корзине Венеры – стеклянной губки, обитающей глубоко в море. Причудливая решетчатая губка по форме напоминает рог изобилия с крышкой. Маленькие креветки забираются внутрь корзины Венеры, а когда подрастут, уже не могут оттуда выйти. Их обнаруживают лишь парами. Я подозреваю, они убивают тех, кто появляется позже. Неизвестно, насколько гармонична их сексуальная жизнь, но если вспомнить правила войны, описанные выше, можно сделать некоторые предположения. Но вернёмся к войне полов среди плодовых мушек. Второй эксперимент дал ещё более интересный результат. Как правило, однозначно продемонстрировать конфликт между полами трудно, поскольку в результате эволюции самцы и самки с одинаковой скоростью вооружаются для этой вечной войны. Однако в этом эксперименте одна из воюющих сторон, а именно самки, была лишена возможности формировать ответные ходы. Генетики с помощью современных технологий подавили их эволюционное развитие. Это дало возможность самцам справляться со статичной ситуацией вместо обычной динамичной. В подобной ситуации самки не могли обуздывать самцов. Эволюция более не сдерживалась способностью самок отражать атаки и, соответственно, двигалась в направлении, выгодном для самцов. Результат оказался предсказуемым. Через 40 поколений самцы превратились в настоящих супергероев, полностью изменив картину военных действий. Самки с радостью уступали ухаживаниям этих молодцов и не могли им отказать даже под воздействием полового пептида, полученного от других самцов. Супергерои легче склоняли своих подруг к моногамии, и даже если самка время от времени занималась сексом с обычными мужскими экземплярами, семя её суперпартнёра чаще всего оставалась затронутым. При худшем развитии событий подруги суперменов могли умереть, возможно, потому что семенная жидкость оказывалась ядовитой. Так что если твой любовник сбежал с эксперимента вроде этого, вполне возможно, он действительно сумел сломать твою природную защиту. И вот тут возникает интересный вопрос. А что если бы представители сильной половины человечества могли беспрепятственно развиваться в течение 40 поколений, тогда как женщины оставались бы на прежнем месте? Превратились бы мужчины в опасных и неотразимых суперлюбовников. Хотелось бы мне знать. «Привет, доктор Татьяна. Я морской ёж Скалаверт. И я очень боюсь утратить сексуальную привлекательность. У моего вида сперма чудовищно зависима от моды. Наши сперматозоиды вечно меняют расцветку. У нас на рифе сплетничают, что это всё из-за того, что яйцеклетки – снобы и разрешают проникать в себя лишь в самой модной сперме». «Как мне выяснить, что будет в моде в этом сезоне, и сделать так, чтобы моя сперма соответствовала последним тенденциям?» Отчаявшийся модник с Гавайских островов. Как это часто бывает со сплетнями, ваше предположение – смесь правды и вымысла. Попробую объяснить вам, что именно происходит на самом деле. Вы наверняка знаете, что для оплодотворения сперма должна соединиться с яйцеклеткой – У вашего вида, как и у других разновидностей морских ежей, за это отвечает белок бензин. Когда, как вы считаете, сперматозоиды меняет расцветку, на самом деле в них видоизменяется бензин, который вообще отличается быстроизменчивостью. Однако не стоит волноваться, эта скорость относительная. Ваш собственный бензин будет в моде ещё тысячи лет после того, как панцирь раскрошится о риф. «Вам, наверное, любопытно, если изменение бензина не обязательно, почему это так всех беспокоит? Причина в том, что ваша разновидность бензина играет решающую роль в идентификации вас именно как морских ежей скалавертов точнее, грифельных скаловертов. Я не преувеличиваю. Смотрите, ежи-продолговатые скалаверты, ваши ближайшие родственники, как и вы, выбрасывают сперму и икру в море». В принципе, один из ваших сперматозоидов может встретиться с такой чужой икринкой. Однако в этом случае ничего не произойдёт, вы не сможете её оплодотворить, поскольку форма вашего бензина не годится для икры продолговатого ежа. Что же из этого следует? Очень многое. Размножение — центральное понятие концепции видов, поскольку в соответствии с определением вид – это группа организмов, которые могут скрещиваться между собой. Поэтому любой механизм, мешающий скрещиванию, может привести к возникновению нового вида. К примеру, длительное раздельное существование двух групп одного и того же вида может стать причиной образования нового вида, поскольку каждая группа будет развиваться по-своему. Вот почему острова и озёра, фактически островки воды, разделённые сушей, отличаются необычной флорой и фауной. Новые виды также могут образовываться из-за несовместимости в ходе репродукции. К примеру, когда сперматозоиды и яйцеклетки не могут распознать друг друга. Возвращаясь к вашему виду, изменение в механизме взаимодействия икры и бендина способно привести к возникновению нового вида морских ежей. Чтобы представить, как подобное может случиться, вообразите, что самцы ежа Скалаверта различаются между собой лишь по типу производимого ими бендина. Для простоты допустим, что бензин существует лишь в двух вариантах – А и Б. Теперь представьте, что икра каждой самки вашего вида совместима лишь с одним из двух типов бендина. Если совместимость настолько жесткая, что икру некоторых самок может оплодотворить лишь сперма, содержащая бензин типа А, а других только сперма, содержащая бензин типа Б, морские ежи разделятся на два разных вида, даже если их представители будут абсолютно идентичны по всем остальным признакам. Пока до этого не дошло, однако всё движется в этом направлении. Самцы ежесколоверта действительно производят бензин различных типов, а яйцеклетка совместима лишь с одним из них. Правда, эта совместимость не имеет эксклюзивного характера. Пока. Однако рано или поздно это произойдёт, если различия во взаимодействиях будут увеличиваться и дальше. Похоже, нечто подобное однажды уже произошло. Если вы сравните себя с продолговатыми скаловертами, то поймите, что основная генетическая разница между вами заключается всё в том же способе взаимодействия бензина с икрой. Во всём остальном вы почти не отличаетесь друг от друга. Теперь вы понимаете, как быстрая эволюция бензина ведёт к разветвлению вашего вида. Забавно, что у многих организмов эволюция протеинов, задействованных при репродукции, и, соответственно, в производстве спермы, яиц, семенной жидкости и так далее, идёт быстро, очень быстро. К примеру, у млекопитающих два вида протеинов, встречающихся на поверхности яйцеклетки и взаимодействующие со спермой в ходе оплодотворения, изменяются прямо-таки с космической скоростью. Столь же быстро у самок плодовых мушек изменяются протеины, влияющие на то, сможет ли очередной любовник извлечь из репродуктивных путей сперму предыдущего ухажёра. Чемпионом, однако, следует считать лизин, влияющий на то, сможет ли сперма морского ушка взаимодействовать с икрой самки. Она изменяется в 25 раз быстрее гамма-интерферона, протеина, играющего важную роль в иммунной системе млекопитающих которые считают наиболее быстровидоизменяющимся из всех известных белков. Итак, мы обнаружили два забавных факта. Во-первых, в белках, задействованных при репродукции, эволюционные изменения происходят особенно быстро. Во-вторых, изменения этих белков могут приводить к образованию новых видов. А теперь сложим эти факты вместе. Если бы мы поняли, почему белки, задействованные в репродукции, видоизменяются так быстро мы бы сумели разобраться в движущих силах, которые приводят к возникновению новых видов. Между тем, одной из причин быстрой изменчивости белков, участвующих в размножении, может быть именно война полов. Эта теория окажется весьма привлекательной, тем более что мы уже разобрались, как самцы и самки, оказавшись в тисках войны, втягиваются в скоростную гонку вооружений». Более того, среди насекомых, у которых большинство самок встречается с несколькими любовниками, а это и есть причина войны, новые виды появляются как минимум в четверо чаще, чем у тех, кто вступает в половую связь лишь с одним. Это исследование впечатляющий старт. К тому же, оно прекрасно укладывается в теорию. Однако делать какие-то определённые выводы всё ещё слишком рано. Чтобы доказать, что борьба полов стимулирует образование новых видов, мы в идеале должны продемонстрировать, что быстрая эволюция мужских протеинов, связанных с размножением, ведёт к столь же быстрой эволюции соответствующих женских протеинов. И наоборот. Для примера представим, что в результате эволюции семи морского ежа стало проникать в экринки ещё быстрее. С точки зрения яйцеклетки, это плохие новости. Слишком быстрое проникновение может привести к тому, что в икринке окажется более одного сперматозоида. Однако икре это не нужно, поскольку у вашего вида наличие более чем одного сперматозоида не даёт развиваться зародышу. Таким образом, яйцеклетка, способная предотвратить слишком быстрое проникновение сперматозоидов, получает эволюционное преимущество. Однако на сегодня нам известен лишь один быстро изменяющийся протеин. При этом оба участника известны, а результат тянет на назидательную историю скорее о погоне, чем о войне. Как я говорила чуть раньше, лизин, белок, определяющий, смогут ли сперматозоиды морского ушка оплодотворить икру, развивается с рекордной скоростью. При этом сами морские ушки образуют новые виды с впечатляющей скоростью, что очень соблазнительно для исследователя. Давайте же разберёмся, что происходит с их икрой как и морские ежи, морские ушки тысячами выпускают сперматозоиды и икринки в воду. Каждая икринка упакована в волокнистый материал – витилин. Чтобы добраться до икринки, сперматозоиду нужно пробурить ход в оболочке. Этим и занимается лизин. Таким образом, лизин, содержащийся в сперме, должен сначала закрепиться на витилине. Изменения в оболочке затрудняют эту задачу. Если лизин не сможет закрепиться на ней, сперматозоид не попадёт к икринке. Таким образом, любые изменения в оболочке должны приводить к быстрым изменениям лизина, содержащегося в сперме. И действительно, лизин эволюционирует в ответ на изменения яйцеклетки. Однако сама яйцеклетка не приспосабливается к лизину. Оболочка икринок видоизменяется случайным образом, и лизину приходится успевать за этими изменениями. Удивительная история. Лизин старательно эволюционирует, в то время как икра живёт, как ей вздумается, бесстрастно глядя на его старания. Ключ к этой тайне лежит в природе икорной оболочки. Это сложная субстанция, настоящая мозаика из нескольких компонентов. Основная её часть, которая собственно и прикрепляет лизин, гигантская молекула VIL. -E Vitelline envelope receptor for lezin или витилиновый оболочечный рецептор лизина. Он состоит из элемента, повторяющегося 28 раз. Повторяющиеся элементы часто становятся причинами генетических проблем. Представьте для примера ген, в последовательности которого одна или несколько букв генетического алфавита повторяются несколько раз подряд — Когда наступает и необходимость копирования гена, к примеру, при создании яиц для сперматозоидов, клеточный генетический копировальный аппарат скользит вдоль молекулы ДНК, копируя ген, как полагается. Всё идёт хорошо, пока аппарат не доходит до повторяющейся последовательности. В этот момент машина зачастую начинает сбиваться со счёта, повторяя последовательность слишком большое или, напротив, недостаточное число раз. Это как если бы вы попытались переписать число восемь, восемь, семьдесят, восемь, семьдесят восемь, восемь без помощи знаков пунктуации, не имея возможности вернуться назад и свериться с оригиналом. Действительно, в подобных случаях часто начинается хаос. Некоторые генетические болезни человечества, к примеру, форма слабоумия, известная как болезнь Хантингтона, возникает из-за случайных ошибок в числе повторений. Что касается ВИ у морских ушек повторяемая часть в нём особенно велика, повторяется не каждый второй, а каждый 460-й элемент, поэтому сбой случается часто. В случаях, когда повторяемая последовательность велика по размеру, мутация в одном элементе может постепенно распространиться на остальные элементы с помощью пассивного процесса, известного как согласованная эволюция. Почему так происходит, неизвестно. Однако понятна серьёзность последствий. Представим, что в одном из 28 элементов, составляющих ВРЛ, произошла мутация, причём столь серьёзная, что этот элемент больше не опознаётся лизином. С точки зрения игры, это пустяки. Остальные 27 элементов молекулы продолжают функционировать, так что способность к оплодотворению сохраняется на прежнем уровне. С точки зрения спермы, тут тоже нет ничего страшного, поскольку сперматозоид всё равно сможет прикрепиться к икринке, используя не мутировавший элемент. Однако если мутация начнёт распространяться на остальные элементы, самцы, чей лизин способен опознать мутировавшую часть молекулы, получат эволюционное преимущество. Полагаю, именно этот пассивный процесс приводит к быстрой эволюции лизина, заставляя морских ушек образовывать всё новые виды. Получается, что этот вид участвует не в эволюционной войне, а в эволюционной гонке. Отсюда не следует, однако, что битва полов приводит к возникновению новых видов. Это лишь доказывает, что не следует делать поспешных выводов, не имея достаточной информации. Что же касается морских ежей, боюсь, о вашей игре известно настолько мало, что невозможно наверняка утверждать, являетесь ли вы секс-бойцами, любителями побегать за юбками, или темы другим одновременно. Если я это выясню, непременно дам вам знать. Дорогая доктор Татьяна, мой сын – великолепный самец Ламантина, и я им очень горжусь. Но есть одна проблема. Он постоянно целуется с другими самцами. Что сделать, чтобы научить его уму-разуму и уберечь от гомосексуализма? Оголтелый гомофоб с Флорида Кис. Учить уму-разуму следует не его, а вас. Гомосексуализм встречается у всех видов живых существ. Посмотрите на бонобо, сластолюбивых животных, известных также под именем карликовых шимпанзе. Хотя это название кажется мне странным, ведь бонобо ничуть не мельче остальных видов шимпанзе. Бонобо любят секс, а их самкам нравится заниматься сексом друг с другом. Одна из них ложится на спину, другая вскарабкивается на партнёршу, и они начинают тереться друг об друга гениталиями. У самцов-пингвинов Адели, одних из самых миниатюрных пингвинов Антарктики, как и у большинства птиц, нет пенисов. Но это не мешает им предаваться гомосексуальным радостям. В одном из документально зафиксированных случаев два самца обнимали друг друга, как они обычно обнимают самок. Затем один из них лёг на живот, задрав к небу клюв и хвост, как обычно делают пингвинихи, готовые к совокуплению. А второй отпингвинил его, излив сперму в его гениталии. Затем они поменялись ролями. Или возьмите дельфинов. Дельфины Афалины имеют католические предпочтения в сексе. Их часто видят совокупляющимися с черепахами. Они помещают свои пенисы в мягкие ткани задней части панциря жертвы, акулами и даже угрями. Угрями? Да-да. Дело в том, что во время эрекции на конце пениса дельфина образуется крюк, на который они не прочь подцепить извивающегося в безнадёжных попытках освободиться угря. Вполне естественно, что самцы дельфина совокупляются и друг с другом, погружая пенис в генитальную щель партнёра. Амазонский речной дельфин Ботто идёт ещё дальше, засовывая пенис партнёру в дыхало. Так что на вашем месте я бы не расстраивалась из-за каких-то там поцелуев. Зачем они это делают? Может, им просто нравится. У медвежьих макак, стайных азиатских обезьян с короткими и толстыми хвостами, самки достигают оргазма при лесбийском сексе ничуть не хуже, чем при совокуплении с самцами. А может быть, у такого поведения есть социальная функция? Так у бабуинов гомосексуализм служит для организации командной работы… Самцы, придающиеся взаимному питингу или совокупляющиеся друг с другом, с большей вероятностью будут совместно действовать против других самцов. А может быть функция гомосексуализма наоборот антисоциальна. У гагарок, черно-белых северных морских птиц похожих на топорики, попытка одного самца забраться на другого служит выражением агрессии. Самцы гагарок не любят гомосексуализм. Они никогда не просят о сексе и не подчиняются, когда другой самец карабкается на них, предпочитая драться или спасаться бегством. Те, кто подвергается попыткам насилия слишком часто, вызывают всеобщее презрение и даже не пытаются вступать в конкуренцию за самок. А если гомосексуализм идёт от отчаяния? Это наиболее логичное объяснение засвидетельствованного учёными полового акта двух осьминогов, принадлежащих не только к одному полу, оба самца, но и к разным видам. Эти осьминоги живут на глубине двух с половиной километров и крайне редко могут встретить других осьминогов, неважно собственного или чужого вида. О тех двух осьминогах почти ничего не известно. Их любовное свидание было первым случаем, когда учёным удалось увидеть представителей обоих видов. В целом же, осьминоги после окончания полового созревания живут не так уж долго. Поэтому, если места их обитания слабо заселены представителями их собственного вида, может случиться так, что им вообще не удастся встретить сексуального партнёра. А у некоторых видов чаек, в случаях, когда партнёров не хватает, самки образуют пары между собой – Такие женские пары совместно строят гнездо, защищают яйца и помогают друг другу в высиживании. Однако, хотя они периодически пытаются покрыть друг друга, по очереди изображая самца, ни одна из них не берёт на себя полностью мужскую роль. Кстати, на случай, если вам интересно, оплодотворение их яиц берут на себя самцы, живущие с другими самками колонии. Женские семьи менее успешны. Они откладывают меньше яиц и выращивают меньшее число птенцов, чем обычные гетеросексуальные пары. Однако это лучше, чем ничего, ведь без пары они вообще не смогли бы иметь потомство. Однако всё-таки у большинства видов гомосексуальность не связана с репродукцией даже опосредованно, из-за чего многим кажется странным, что гомосексуальные отношения не исчезают в ходе эволюции. Нередко этот факт считают доказательством того, что гомосексуальность не может быть заложена генетически. На самом деле может. С точки зрения эволюции гомосексуализм не объясним лишь при наличии трёх условий. Во-первых, для этого он должен иметь генетическую основу, поскольку иначе он не может быть условием естественного отбора. Во-вторых, он должен быть единственной формой сексуальной активности. То есть, по крайней мере, некоторые индивидуумы, практикующие гомосексуальное поведение, должны быть убежденными холостяками или одинокими дамами, которые никогда не пытаются продолжать род. При наличии у них потомства не будет ничего странного в том, что их гены сохраняются в популяции. В-третьих, подобные индивидуумы должны составлять существенную часть популяции, ведь если подобное поведение редко, его можно считать случайностью. Однако, если оно имеет массовый характер, значит, что-то всё-таки позволяет генам гомосексуальности сохраняться и проявляться с достаточной частотой, даже если явные носители этих генов не имеют потомства. Соблюдаются ли эти условия? Что касается первого, я бы оговорилась, что пока наука знает слишком мало о генетической природе гомосексуализма вообще, а не только у ламантинов. Поиски генов, ответственных за человеческую гомосексуальность, до сегодняшнего дня остаются безрезультатными. Некоторые исследователи обнаруживают связь с определенными генами, другие нет. Однако известно, что у плодовых мушек мутации в некоторых генах действительно вызывают склонность к гомосексуализму. Одни мутации заставляют самцов мушек с одинаковым рвением ухаживать за представителями обоих полов, другие становятся причиной предпочтения исключительно своего пола. Если нескольких таких самцов собрать вместе, они будут преследовать один другого. Как ни удивительно, одна из мутаций делает самцов-мушек бисексуальными. Но только при свете. Выключите свет, и их либидо угаснет. Представители этого вида не любят заниматься сексом в темноте. Разумеется, сложно экстраполировать результаты изучения плодовых мушек на людей или ламантинов. Но похоже, я, по крайней мере, в этом уверена, что гомосексуальное поведение млекопитающих также обусловлено генетически. Что касается второго условия, увы, мы знаем ещё меньше о том, насколько тот или иной индивид склонен исключительно к гомосексуальным связям. Среди людей, по крайней мере, на Западе, есть такие, кто на протяжении всей жизни придерживается исключительно гомосексуальной ориентации». Однако истинное их число неизвестно. Давление общества, заставляющее вступать в брак и обзаводиться наследниками, приводит к тому, что люди с сильной гомосексуальной склонностью всё-таки имеют детей. О том, что происходит среди других видов, мы и вовсе не имеем ни малейшего представления. Ламантины, насколько нам известно, не практикуют исключительно гомосексуальное поведение. А вот японские макаки, содержащиеся в неволе, частенько устраивают драки за симпатичную самку, в которых на равных участвуют и женские, и мужские особи. Кстати, эти обезьяны остроумно используют свои длинные хвосты. Самки часто теребят ими клитор. У макак-резусов в неволе самцы часто предпочитают заниматься сексом друг с другом вместо того, чтобы спариваться с самкой. Однако науке неизвестно, стали бы эти животные, если им предоставится выбор, вовсе отказываться от размножения ради секса с представителями своего пола. Что же насчёт третьего условия – случайности такого поведения? Мы ничего не можем сказать в этом смысле о животных. Получить подобные данные о людях – и то непростая задача. Однако ради интереса предположим, что все три условия одновременно выполняются, по крайней мере, у некоторых видов. Гомосексуальность определяется генетически, практикуется на эксклюзивной основе, причем многими индивидуумами. Что может помешать исчезновению соответствующих генов? Или, выражаясь научным языком, каким образом будет обеспечиваться присутствие соответствующих генов в популяции? Традиционное объяснение гласит, что гены гомосексуальности могут сохраняться, если гомосексуалисты способствуют репродуктивным достижениям своих близких родственников. Не следует забывать, что у родственников часть генов идентична. К примеру, однояйцевые близнецы имеют совершенно одинаковый набор генов. Дети наследуют половину набора генов от отца, а другую половину от матери. Да и у братьев и сестёр, родившихся от общих родителей, в среднем половина генов совпадает. Я говорю в среднем, поскольку, хотя каждый из них наследует по 50% генов от каждого из родителей, эти половины распределяются случайным образом. У двоюродных братьев и сестёр общих генов примерно 1 восьмая, и так далее. Это означает, что вам не обязательно иметь детей, чтобы ваши гены сохранились в популяции вы с тем же успехом можете помогать своим родственникам распространять их гены. Подобным расчётом можно объяснить кажущийся альтруизм муравьёв, пчёл и ось, которые изо всех сил трудятся на благо колонии и вообще не участвуют в размножении. Однако до сих пор нет никаких свидетельств того, что гомосексуальность равносильна опосредованному способу распространения генов. У ряда птиц и млекопитающих молодые отпрыски помогают родителям со следующим поколением малышей. Однако это вовсе не обязательно связано с гомосексуальностью. Напротив, в следующем сезоне старшие дети благополучно занимаются собственным размножением. Один из вариантов этой идеи навеян другим аспектам социальной жизни животных. Среди видов, живущих высокоорганизованными группами – термитов, раков-щелкунов, волков, голых землекопов – потомством обзаводятся лишь считанные экземпляры. Все остальные вместо размножения заняты работой. При этом, по крайней мере, у волков и голых землекопов рабочие не обзаводятся потомством не потому, что психологически не готовы, а потому, что их стремление к репродукции подавляет доминантная пара. В принципе, возможно эволюционное развитие гомосексуальности как способа подавления репродуктивной функции, как в колонии термитов, где гомосексуалисты составляют бездетную касту родственников-воинов. Эту мысль можно подкрепить следующим аргументом. Для видов, вынужденных действовать совместно ради выживания, естественно, отбор действует на уровне группы, а не на уровне индивида. Если группы, в которых присутствуют гомосексуалисты, более успешны с точки зрения эволюции, нежели те, в которых они отсутствуют, значит, эта особенность будет сохраняться. Это правило будет работать, к примеру, если гомосексуалисты участвуют в деятельности, направленной на благо группы. К примеру, охоте или защите группы от набегов соседей. Однако, повторюсь, Нет никаких доказательств, что именно этим объясняется гомосексуальное поведение хотя бы у одного вида. Кроме того, у теории есть одно слабое место. В случае, если группа не является семейной, как у термитов, раков-щелкунов, волков и голых землекопов, то силы, подавляющие стремление к размножению, перестают действовать. В конце концов, у особей, не связанных родственными узами, нет причин поддерживать остальных – подавляя собственную репродуктивную функцию. В то же время гены гомосексуальности могут сохраняться, если они обладают преимуществом с точки зрения естественного отбора. Это может происходить двумя способами. Один из них называется гетерозиготным преимуществом. Предположим, определенный ген существует в двух возможных формах – Поскольку вы получаете две копии гена, по одной от каждого родителя у вас может образоваться две копии первой формы, две копии второй формы или по одной копии каждой формы. Генетики утверждают, что иметь копии двух разных форм, иными словами, обладать гетерозиготным преимуществом, гораздо выгоднее, чем иметь две копии одного и того же. Самый известный пример – невосприимчивость человека к малярии. Гемоглобин – это молекула, которая транспортирует кислород к тканям, передвигаясь в красных кровяных клетках вместе с током крови. Если человек получает по наследству деформированный гемоглобин или сероповидные эритроциты, молекулы гемоглобина в его крови принимают неправильную форму. Они не способны переносить достаточное количество кислорода, и в результате эритроциты гибнут. Носители двух копий гена серповидных эритроцитов страдают сильной анемией и не могут рассчитывать на долгую жизнь без интенсивной медицинской помощи. Однако, если копия такого гена у вас всего одна, вы не восприимчивы к малярии. Единственная опасность, если оба родителя имеют иммунитет против малярии, каждый четвёртый их ребёнок рискует умереть от серповидно-клеточной анемии. В отношении гомосексуализма можно опять предположить, что данный ген имеет две формы. Получив две копии первой формы, вы становитесь обычным гетеросексуалом. Две копии второй формы, и вы гомосексуалист, стерильный и с точки зрения генетики. Но имея по одной копии каждой формы, вы получаете какое-нибудь гигантское эволюционное преимущество – К примеру, будучи гетеросексуалом, обретаете невиданную плодовитость. Правда, это объяснение гомосексуальности мне лично кажется неубедительным по трём причинам. Во-первых, пока учёным известно слишком мало примеров гетерозиготных преимуществ. Во-вторых, в случае с малярией гетерозиготность спасает вас от смерти, а это с точки зрения эволюции перевешивает репродуктивную цену «гибель части ваших детей». Однако в случае с гомосексуальностью трудно себе представить, какое преимущество гетерозиготности будет достаточно весомым с точки зрения естественного отбора, чтобы компенсировать стерильность некоторых ваших потомков. В-третьих, вряд ли гомосексуальность определяется одним единственным геном. Я вижу лишь один путь, по которому ген гомосексуализма развивается при посредничестве естественного отбора – через тайную фундаментальную форму конфликта между полами. Например, если некоторые гены делают представителей одного пола гомосексуалистами, но при этом обеспечивают впечатляющие успехи в репродукции для представителей другого пола. В некоторых условиях такой ген будет распространяться, даже если преимущество, получаемое одним из полов, ничтожно, а ущерб, наносимый противоположному полу, напротив, весьма значителен. Итак, предположим, что определённый ген превращает мужчин в гомосексуалистов и в то же время дарит женщинам необычайную плодовитость. Этот ген будет сохраняться и даже распространяться, невзирая на все неудобства, которые он доставляет мужчинам. При этом, чем больше генов вовлечено в процесс, тем более гибким окажется механизм. Из этого также будет следовать вывод, что мужская и женская гомосексуальность зависит от различных комплексов генов. Но хватит теории. Как насчёт фактов? Экспериментальные свидетельства, правда, не относящиеся к гомосексуальности, доказывают, что различные группы генов действительно могут быть чрезвычайно благоприятны для одного пола и пагубны для другого. Как всегда, выяснилось это на примере плодовых мушек дрозофила меланогастер. Используя новейшие достижения генетики, учёные сумели организовать оплодотворение яиц от разных самок самцами-носителями идентичной спермы. Таким образом, все вновь вылупившиеся мушки обоего пола имели по одному общему и одному индивидуальному комплекту генов. Сравнивая этих мушек с родившимися в популяции случайным образом, учёные смогли оценить, насколько обладание определённым набором генов может приносить выгоду сначала на стадии личинки, поможет ли оно вырасти во взрослую особь, а затем и во взрослой жизни, сколько потомков будет иметь его обладатель. Учёные протестировали 40 различных комбинаций генов. Для начала выяснилось, гены, помогающие своему обладателю на стадии личинки, одинаково действенны и для самцов, и для самок. Это логично. Нужды личинок одинаковые, независимо от пола. Однако во взрослой жизни благотворными для представителей разного пола оказывались различные наборы генов. При этом гены, благоприятные для одних, оказывались вредными для других и чем больше была получаемая выгода, тем большим оказывался и наносимый ущерб. Эти результаты позволяют предположить, что механизм, описанный мной для объяснения гомосексуальности, как минимум похож на правду. Кроме того, существование генов, выгодных для одного пола и убыточных для другого, приводит нас к следующему выводу. Неважно, человек вы, ламантин или плодовая мушка – Война полов остаётся для вас неизбежной, неразрешимой проблемой, которая будет длиться вечно. Девушки, когда вы собираетесь бросить своего парня и прыгнуть в постель к другому, задумайтесь на минуту, сколько вреда может нанести ваша похоть эволюционному процессу. Засыпая у него на руках, представьте себе, как действует весь грандиозный арсенал оружия межполовых войн – Вообразите, как он непрерывно усовершенствуется в течение тысячелетий. Задумайтесь, не придётся ли вам обоим, неведомо для себя, сыграть свою роль в создании новых видов, и помолитесь о том, чтобы ваши гены подошли друг к другу. Ведь единственные существа, которые не участвуют в войне полов, редчайшие существа в природе, истинные приверженцы моногамии. О них мы поговорим в следующей главе.